ЧАСТЬ ПЯТАЯ АСКА И ИМПЕРАТОР ГЛАВА 1 На контакт он идти не собирался, но при этом не сказать, что опасался демоницы. То ли прекрасно понимал положение вещей, то ли не хотел вникать. Я искоса рассматривала своего сопровождающего. Ему, пожалуй, за 50. Только вот седина очень старит. Почему так? Когда-то увидел нечто, что высеребрило волосы, либо же такая генетика. Он прекрасно понимал, что на него пялятся, однако никак этого не показывал. Поняв, что ничего этим не добьюсь, я переключила внимание на коридоры, по которым мы шли. Сначала поднялись с подземного уровня, миновали ухоженный дворик, потом вошли в здание без опознавательных знаков. Кто бы мог подумать, что Аска Шингай окажется в самом сердце управления Сиванонов? Философски подумала я. Эх, учитель Коджи, не уберегли вы вашу ученицу от поведения, доводящего до смотрителя императора, Правда, тут стоит признать, что учитель бы ничего и не сделал. Я все равно сама принимаю решение и после этого действую. Поэтому бессмысленно останавливать, не говоря уже о том, чтобы перечить и пытаться помешать. Только разозлят. Я сосредоточенно соображала, как добиться допроса у нужных мне Сейваненов. Это же не палатка с лапшой, не закажешь что хочешь. А если ляпнешь лишнего, так потом проблемы будут и у тебя, и у Сейвананов. Достаточно долго мы шли по коридору. Здесь пахло пылью, бумагой и неожиданно примешивался запах кофе. Кофе. Того самого, что я пила с братом Гу. В этот момент я поняла, что так и не сделала закупку зерен. Было просто не до того. А еще я обнаружила, что соскучилась по этому ироничному и умному жрецу. Интересно, как бы он отреагировал, если бы узнал, что Ашаршу не бог, отстраненно подумала я. Ведь это уже выходит совсем другая история. Кстати, я даже не знаю настоящего имени змеехвостого Кадайно. Он, между прочим, весьма загадочный персонаж. Ведет себя довольно спокойно. Не пытался захватить мир, сделать переворот и переманить на свою сторону всех жителей Тайоганори. Знает меру или и правда обладает змеиной мудростью. Цуми я действительно мало про него знаю. И, как выяснилось, это жуткий промах. Сделку с Дайски я заключила, но там все по-другому. Там разборки с трех рукем. Это хотя бы четко обозначено. А вот шаршу и Плетунья еще могут отколоть сюрприз, к которому я буду совершенно не готова. Я чуть не споткнулась, но вовремя ухватилась за стену. «Осторожнее, госпожа!» Без всякого выражения произнес седовлас Севанан. «Спасибо, что сказали», — не удержалась я. Тихий смешок. Но так и не посмотрел. Кажется, его это даже забавляет. «Проклятое кимоно! Прежде чем соваться в шейхон, нужно было досконально овладеть искусством бегать в таком неудобном наряде. При невозможности бегать, ползти. В конце концов, никогда не стоит зацикливаться на одном способе делать ноги. Жаль, что ко мне эта мудрость явилась поздновато. Мы подошли к черной двери без всяких опознавательных знаков. Я нахмурилась. Почему так? Я видела, что на других дверях есть таблички, там были как фамилии, так и номера, но здесь вообще ничего. Я думала, меня ведут на допрос, сказала, едва удержавшись, чтобы не щелкнуть веером громче, чем следовало. Один неверный звук, и станет ясно, что это не просто красивая безделушка. «Все верно, госпожа», — ни капли не смутился Сиванан и постучал. «Интересно, кому меня привели?» «Он не вламывается с ноги, значит, здесь находится кто-то выше по чину. Кто-то, кому доверит говорить с демоницей и ставшей в горле костью наследницей клана Шенгай». Ответа я не услышала, но зато дверь бесшумно открылась сама. Сейванан сделал только жест, приглашая меня войти. Ни единого слова но по лицу можно прочесть нечто сродни, да хранят вас боги-госпожа, если, конечно, они вас не прокляли. Не оставалось ничего больше, как обворожительно улыбнуться и едва уловимо наклонить голову на бок. Больше никакой растерянности и задумчивости. Все чувства буквально завопили, что больше нельзя позволять себе такой роскоши. Меня попытаются сейчас подлавливать на всем подряд, Но я не дам им такого шанса. Уголки моих губ дрогнули в улыбке, и, кажется, в этой улыбке было нечто этакое, потому что вся снисходительность в миг исчезла с лица седовласого сиванена уступив настороженности. Через тщательно удерживаемую маску невозмутимости на некоторое время проглянули истинные чувства и отношение к происходящему. Вот так-то лучше. «Не расслабляйтесь, господа». В кабинете пахло чем-то тяжелым, сладким, непривычным. Очень похожим на благовоние из Шкандастана, государство, что лежит за чань Ханго. Смуглые и ловкие торговцы, одетые в яркие шаровары и жилеты, всегда были на рынках кисараджу, предлагая свой товар. У них звонкие голоса и причудливые музыкальные инструменты на которых они играют, чтобы привлечь покупателей. Они привозят такие специи, что кружится голова, и улыбаются так, словно их благословило само солнце. В кабинете Сейванана я уж точно не ожидала почувствовать такие ароматы, как и увидеть картины, написанные с удивительным мастерством. Пейзажи, гора Фуджи, рассветы, журавли в небе, Карпы кои в пруду. Можно любоваться часами. Это, скорее всего, работы наших мастеров, но что-то я нигде не вижу ни намека на Канзи, указывающего на художника. Цените искусство, донесся голос без всякой интонации. Достаточно высокий, но безусловно мужской. Я вдруг поняла, что мы здесь находимся вдвоем. Седовласый Сиванан заходить не стал. Я повернула голову влево. Он сидел за рабочим столом, на котором царил идеальный порядок. Документы сложены стопками, о которые можно порезаться. Чернильница стоит под ровным углом. Письменные принадлежности выложены рядком возле нее. Друза кристаллов для связи имеет удивительно правильную форму. Даже сами кристаллы одинаковые, чего раньше я вообще никогда не видела. Но стол что? Куда больше приковывал внимание хозяин этого помещения. Первое, он был молод. Хорошо, если исполнилось 20. Странно, в таком возрасте уже лично может вести допросы? Правда, я слишком мало знаю про смотрителей, но до этого считала, что они все же должны быть старше. Как, например, мои знакомые Сант, Ордо, Йонри и Эйтаро. Второе, зеленые глаза. Настолько зеленые, что можно сойти с ума. Никогда еще таких не видела за все то время, что тут нахожусь. В них было нечто, что заставляло поежиться. Зеленые цвет Реку Цзеу, вспомнила я. Что же произошло, что вся Реку собралась во взгляде? На фоне этих глаз кожа казалась невероятно белой, а еще без единой морщинки то есть совсем без. ощущения, что вместо кожи бумага. Такого не бывает у нормальных людей. Бумажное лицо – это не просто выражение, как оказалось. Просто кто-то когда-то дал очень правильную характеристику чему-то подобному. При этом он был красив. Только вот эта красота была жуткой, неправильной. На это лицо можно было смотреть, но не любоваться а просто не сметь отвести взгляд. Длинные черные волосы убраны в высокий хвост. Их удерживала заколка с молодым месяцем из какого-то молочного камня. Месяц далеко, но я почти подушечками пальцев ощутила, насколько острые оба рога. Такими распороть кожу ничего не стоит. Черная форма без опознавательных знаков. Кстати, нет даже эмблемы смотрителей императора, что очень странно. «Садитесь», — произнес он. Возражать не захотелось, и я молча опустилась на стул напротив Сивана. Опустила взгляд на его пальцы и замерла. Цуми, что это такое? Да, они белые, длинные, прекрасной формы, но... Фаланги. Они слишком подвижные, живут собственной жизнью. Мизинец левой руки и вовсе изогнулся под немыслимым углом, напоминая хвост скорпиона, при том, что Сиванан явно находился в спокойном состоянии. А руки... Я с трудом сдержала подступившую горло дурноту. Держи, Сяска, только не здесь. Будет вообще нехорошо, если сейчас тебя вывернет наизнанку перед... Этим красавцем с руками чудовище. Бумажное лицо и пальцы скорпионы. В зеленых глазах теперь появился интерес. Он явно остался доволен моей реакцией. «Вы хотите что-то сказать, госпожа Шенгай?» «Спросить», просипела я, не отводя взгляда, но понимая, что долго не выдержу. В этих глазах есть что-то от взгляда покойного Мирунгши. Такое же сумасшедшее. Кто вы? Он чуть приподнял красиво очерченную бровь. Интересно, подумал о моей тупости. Вряд ли. Прекрасно же понимает, что я не дура, но явно заинтригован. Неужели не ответит, что тут скрывать? Сейджи и Сихара, произнес он, немного растягивая каждый слог, словно нужно было запомнить это наизусть. Что? Я чуть не выронила веер. Это что еще такое? Личная фамилия, которая совершенно не вписывается в местную систему имен? Ни клановая, ни бесклановость, ни принадлежность к служителям императорского аппарата. Ведь даже иностранцы, которыми явно были Санты и Йонри, именовались согласно правилам Тайоганори. Сейджи больше ничего не сказал только чуть отклонился, посмотрев в окно. За его спиной на стене висел веер. Мне он показался странно знакомым. Но откуда? В кабинете Сейджи и Сихары я никогда не была и никогда с ним нигде не пересекалась. Но веер упорно притягивал взгляд, не давая думать о чем-то другом. Откуда я его знаю? Где приходилось видеть? Интуиция подсказывала, что это тоже непростое украшение. Жаль, что рассмотреть нельзя, поближе подойти не получится. «Что ж, госпожа Шингай, приступим», произнес Сейджи, принимая прежнее положение и закрывая собой веер. «К чему?» — невинно уточнила я. «Ну, давай, усмехнись, фыркни, отреагируй как-нибудь, скажи какую-нибудь гадость». Чтобы понять человека, его нужно вывести на эмоции. Но Сейджи на провокацию не повелся. Или чувствовал мои намерения, или не мог их распознать в принципе. Реакции вообще не последовало. Зато пальцы Скорпиона сцепились в замок. Суставы хаотично двигались. Мизинец левой руки изогнулся вверх. Смотрелось дико. Кажется, ему комфортно. Это как часть, то есть нормальное состояние. Понимая, что снова могу почувствовать приближающуюся тошноту, я приказала себе смотреть на что угодно, только не на пальцы, например, в глаза. Легче не стало. Это ядовитая, затягивающая зелень, из которой в любой момент могут полезть суни. Итак, госпожа Шингай, Так как же вы собирались убить императора Шонских Сакарана, да продлят боги его дни?